Так вот, были дни, когда предохранительные пробки сами выворачивались по нескольку раз и летали, описывая самые невероятные траектории. Прежде чем упасть, они дважды изменяли направление полета. Мы непроизвольно оглянулись. Вдруг неуютно стало беседовать на дорожке, над которой по чьему-то загадочному велению и с неизвестной силой пролетают фарфоровые пробки. Да, пролетали, подтвердила дочь хозяйки, и многие разбивались о бетон или дверь. Мы их ведро складывали, сейчас уже ни одной битой не осталось, все разобрали на сувениры. Кто-нибудь видел пробку в полете, поинтересовались мы, все еще не веря своим ушам? Да, видел, сказал капитан. Когда к нам поступил сигнал о таинственных явлениях в этом доме, сюда несколько раз приезжали наши сотрудники. Майор милиции Карташов сам наблюдал полеты электропробки. В воздухе она изменила направление и упала к его ногам. Он еще потрогал, не горячая ли она. Вторая пробка тоже готова была лететь, уже наполовину отвинтилась, хотя до этого Карташов собственноручно накрепко закрутил обе пробки. Если бы подобное рассказывалось на рыбалке, мы бы, конечно, посмеялись. Но это свидетельствовали должностные лица в официальной, как говорится, обстановке. Может быть, кто-то очень ловко упоминал. «Водит всех за нос», — попытались мы, себя и капитана милиции, вернуть в мир обыденных вещей. Такие предположения вначале были и у нас, но они отпали. Сам убедился что вещи в этом доме способны самопроизвольно двигаться. Собственноручно установив на место трильяж, я обнаружил его через несколько минут лежащим на полу, даже снимки делал. В комнате в это время никого не было, я в этом удостоверился». «Так что же произошло в Борисове?» Из газеты «Советская Белоруссия» 10 августа 1988 года. «Милиция против нечистой силы» Громович. Сотрудникам УВД, Миноблсполкома и бывалым и новичкам в силу служебных обязанностей приходится заниматься документами различного характера. Но этот не был похож на все виданные ранее, поэтому Думается целесообразно привести его здесь, сохранив стиль и объем. Справка о проведенной Борисовским ГОВД проверке заявления гражданина Климашонка Г.Е. 15 июня сего года в 21 час 5 минут в дежурную часть Борисовского ГОВД поступило сообщение от гражданина Климашонка о том, что в доме, где он проживает со своей женой, происходят таинственные явления, связанные с самопроизвольным движением различных предметов, находящихся в квартире. По данному адресу был направлен наряд патрульно-постовой службы, прибывшим старшему сержанту милиции Шуляку и сержанту Христолюбову, хозяева заявили, что в течение последних дней в доме непонятным образом перемещаются предметы обувь, кухонная посуда и так далее, самопроизвольно вывинчиваются предохранительные пробки из электросчетчика и по прямолинейной траектории с поворотом на 180 градусов вылетают из дома во двор или на улицу. Сбрасываются постельные принадлежности с кровати, переворачивается вверх ногами стол, падает при этом, не разбиваясь, стрельяж, открываются окна, через которые на улицу улетают подушки, одеяла, матрацы и иные вещи. В одной из комнат милиционеры обнаружили поваленные на пол зеркалом вниз стрельяж, кровать со сброшенными на пол матрасом, одеялами и подушками. Произведя осмотр помещений дома и не обнаружив посторонних лиц, старший сержант милиции Шуляк, Попросил всех выйти из комнаты. Уходя последним, обратил внимание на женский зонтик, лежавший на стуле. На веранде милиционеры продолжили беседу с хозяевами и соседями. Через несколько минут соседка неожиданно вскрикнула. Позади нее что-то упало на пол. Шуляк, стоявший рядом, обнаружил, что на полу лежит зонт, который ранее находился в комнате. Соседка заявила, что зонтик ударил ее в спину, после чего упал на пол. В момент полета предмета никто не видел. Милиционеры поехали в город Дел и доложили дежурному. По адресу выехал старший оперуполномоченный БХСС майор милиции Макаревич.